Глава 9. Превозмогая боль в мышцах, Адер выбрался из автомобиля, взбежал по ступеням. Возле входа в замок его, как всегда, встречал Мун. И я распорядился приготовить ванную и накрыть на стол. Успел сказать старик перед тем, как караульные открыли двери. Через холл торопливо шел Гюст. Что нового? бросил Адер и двинулся к лестнице. Все, кого вы приказали вызвать, прибыли, мой правитель. Маркиз Бархат вернулся ночью. Отлично. Пусть ждет меня в обеденном зале. И распиши мой день, чтобы я успел переговорить со всеми приглашенными». Приняв ванну и прочитав костюмеру краткую лекцию о взаимосвязи интеллекта и моды, Адер направился в обеденный зал. В конце коридора показалась вельма. Завидев его, сверкнула... Игривым прищуром глаз и кокетливо присела. Адер прошел мимо, мечтая о бокале вина и курице с хрустящей корочкой. Вилар стоял у окна и был настолько увлечен разглядыванием неба, что пришлось брякнуть ножками кресла по паркету, чтобы привлечь к себе внимание. Вздрогнув, вдруг обернулся. «Прости, я не заметил, как ты вошел». Адер сел за стол и жестом пригласил присоединиться. Служанки расставили блюда, наполнили бокалы и замерли за спинками кресел. «Свободны», — не оборачиваясь, — сказал Адер, и вместо того, чтобы наброситься на еду, уставился на Вилара. «Ты заболел?» Моляка осталась в лржитае. «И что?» И тут друга прорвало. Захлебывая словами, путаясь и повторяясь, Вилар поведал о дороге в столицу, о гостинице и банке, о кафе и танце, о площади умельцев и ночи в Смарагде. «Мне пришлось уехать», — произнес он и перевел дух, будто за несколько минут обижал полмира. «Верни ее». Адер сделал глоток вина. «Значит, зал для аукциона ты не нашел». «Не будь таким жестоким», — тихо проговорил Вилар. Адер со стуком поставил бокал. «Я выслушал слезливый рассказ, восхваляющий ум и женские достоинства простолюдинки. И я жестокий. Верни ее. Прошу». Адер всматривался в застывший взгляд друга, в усталое лицо, в печальный излом губ. «Если любовь так меняет мужчину, к черту ее! Хочешь напомнить мне, как должен себя вести маркиз?» Чуть слышно произнес Вилар. Не надо. Не трать слова и время. Аппетит пропал окончательно. Адер поднялся. Заложив руки за голову, закружил по комнате. Тело гудело. На груди и спине огнем горели ссадины. При каждом шаге стопы пронзала боль, будто он ступал босиком по битому стеклу. Ее успел объехать несколько гостиниц. Ничего стоящего. Прозвучал неестественно бодрый голос Вилара. Побывал в театре. Красивое старинное здание, огромное светлое фойе. Недавно ремонт сделали, мебель поменяли. Но у них через месяц начинается театральный сезон. Все билеты проданы. Тебе придется отправить на поиски зала кого-нибудь другого. Если поеду я, я поползу к ней и растопчу свою гордость. На площади умельцев можно найти оценщиков? Думаю, да. А заказать сейфы? Конечно. Адер прошелся из угла в угол, уперся руками в спинку кресла. «Ты просишь вернуть ее, но мне не нужны бездельники. Мун набирает прислугу, но я не представляю, маляку, горничной или мощицей посуды. Кем она будет?» «Кем и была? Секретарем», сказал Велар и сделал глоток вина. «Секретарем совета не может быть человек из низшего сословия. Моим секретарем». Адер уселся за стол. «Не знаю, как ты из этого выпутаешься. считаю что я запутался?» «Пусть будет так». Адер поковырялся вилки в тарелке. «Кажется, я знаю, почему отец ничего не делал в порубежье. И я тоже знаю», — сказал Вилар и наполнил бокалы вином. «Догадался или знал с самого начала?» «А тут и гадать нечего». Сколько в истории примеров, когда великие державы пригревали на груди нищие клочки земель, облагораживали их, исцеляли, двумя словами – вкладывали душу. Потом находился какой-то местный, так называемый «национальный герой», который умел выкрикивать лозунги, и народ со своими транспарантами и с чужим добром уходил за ним в свободное светлое будущее. Поэтому Моган брал и ничего не вкладывал, чтобы не жалко было терять. Знаешь, почему отец отправил меня в порубежье? Знаю. Говори. Тебе не понравится то, что я скажу. Говори. Вилар наполнил бокал вином, поставил перед Адером. В Тезаре уже есть национальный герой. Это великий. Тебя всегда будут с ним сравнивать. И там, в Тезаре... Как бы ты ни старался, тебе не прыгнуть выше него. Только здесь, в порубежье, в стране, которой уже некуда падать, ты сможешь показать всему миру, насколько ты умнее, дальновиднее и сильнее отца. Только такого короля будет боготворить Тезар после великого. Ты сам себе противоречишь. Порубежье не моя страна. Я для нее чужой. Народ поплетется за мной следом, но в какой-то миг пойдет в другую сторону за своим героем». Адер осушил бокал и, оставив друга, отправился в кабинет. Три дня, проведенные в провале, не прошли зря. Беседы с дворянами протекали без сучка и без задоринки. И когда около полуночи порог комнаты переступил последний претендент на кресло за круглым столом, Адер уже четко понимал, что формирует технический совет. Все, с кем он разговаривал, были образованными, опытными людьми с живым умом и искрометными идеями. Однако между фразами то и дело проскальзывал намек, что они будут стоять на защите своих личных интересов. Вошедший человек кивнул и опустился на стул. Густые волнистые волосы цвета конского каштана, широкий лоб, темные и очень живые глаза, узкие губы, волевой подбородок мужчину можно было бы назвать красивым, если бы от него не веяло пронзительным холодом. «Сожалею, что вам пришлось так долго ждать, маркиз Орес лаял», — сказал Адер. «Можно я переставлю стул?» — прозвучал глубокий голос. «Не люблю сидеть спиной к двери». Получив разрешение, Орес сел сбоку от стола и тем самым возвел себя в ранг равноправного собеседника. «Кратко расскажу о себе», — проговорил он. «Пять лет жил в Тазаре». Писал учебники для высших учебных заведений по международному праву. Четыре года преподавал в Партикураме историю международных отношений. Последние пять лет служил при дворе Габрилы Окшер в Маншере старшим помощником советника по международным вопросам. Два месяца назад вернулся в порубежье с надеждой, что вы не обойдете меня своим высочайшим вниманием. «Ваш послужной список впечатляет. и Я всю жизнь работал на свое имя». «Сейчас, сидя перед вами, хочу, чтобы мое имя вернуло мне долг». Адер не был готов к такому напору. «Какое место вы отводите себе в истории страны?» «Место верного слуги, мудрого правителя». Не моргнув глазом, ответил Орес. «Что можете рассказать о Ракшаде?» На точенном лице маркиза не дрогнул ни один мускул. «Только то, что знаете вы, мой правитель». Ракшада чуть меньше Тазара, но богаче его в несколько раз. В международной политике используют диктат. Правительства всех стран свой страх перед Ракшадой называют уважением. В Ракшаде узаконена кровная месть, и меру наказания определяет потерпевшая сторона, а не суд государства. Это значит, что в Ракшаде отсутствует государственная монополия права на насилие. Однако численность населения неустанно растет. Женщина для Ракшада – это станок для производства потомства. Орес вытащил из кармана пиджака платок, вытер ладони. Волнуется. 40 лет назад Ракшада признала Могана законным королем Тезара. Вновь заговорил маркиз. На коронации присутствовал верховный жрец. Когда Великий присвоил порубежье Хазир отозвал из Тезара своих послов и дипломатов и указал на дверь дипломатическому корпусу Великого. Не война и не мир. Нынешний правитель Ракшады, Хазир Шадар Гарпи, взошел на престол 9 лет назад. Перед этим он отправил на тот свет четверых старших братьев. Кстати, смерть его отца до сих пор покрыта мраком тайны. Вину шидара не доказали, но факт остается фактом. Братьев нет, свидетели исчезли, а он правит и поныне. По жестокости Шадар неизвестен не уступает своим предкам, а порой превосходит их. Не отменил ни одного закона, зато ужесточил наказание. Принял странный «закон первого прикосновения» или, как еще его называют, «закон первой крови». Он касается всех девственниц, волей судьбы или случая, оказавшихся в поле зрения Шедара. Орес промокнул платком виски, спрятал платочек в карман. Я не был в Ракшаде, но надеюсь, что благодаря усилиям ваших советников Шадар признает ваши права на порубежье и мне посчастливится увидеть воочию самую таинственную страну в мире. Благодарю, Маркис Лайл. Можете идти. Когда Орес покинул кабинет, Адер уткнулся лбом в сложенные на столе руки. Перед внутренним взором мелькали лица дворян. В голове звучали голоса. Все роли расписаны. Кроме одной. Кому доверить партию первой скрипки? Адер стоял у открытого окна, подставляя лицо прохладному мокрому ветру. Сверкала молния, высвечивая в саду аллеи. С небольшим опозданием гремел гром. Шел проливной дождь, омывая запыленную зелень и вызывая тоску в душе. Адер посмотрел на вельму. Девушка лежала на меховом пледе, расстеленном поверх белого ковра. На изящной руке, как на подушке, покоилась белокурая головка. Сновидения затуманили нежное лицо. Густые ресницы трепетали. По припухшим губам пробегала слабая улыбка. Лежит она возле его ног. Хорошо. Исчезнет под утро, он забудет о ней до следующей ночи. И не потому, что простолюдинка. Знатные дамы проходили чередой, не оставляя в его сердце следа. Вот только Галисия... Адер закрыл рамы, улегся на Софу. «Галисия». Она одаривала его жгучими ласками. Уходила с безумными скандалами и, прощая измены, вновь возвращалась. Порой ссоры доставляли больше удовольствия, чем милые прогулки под луной. Иступленные взгляды тешили душу. Просьбы Галисии о примирении доставляли наивысшее наслаждение. Галисия далеко. Придется довольствоваться малым. Адер ехал по Ларжетаю в полном смятении духа. Смотрел на светлые улицы столицы, а перед глазами стояли неухоженные поля и покинутые земли. Скользил взглядом по зелени парков и скверов, а видел шлагбаумы, ухабистые дороги и запущенные сады. Взирал на горожан в пестрых, как лето, нарядах, а в памяти мелькали полуразрушенные замки и брошенные на произвол судьбы нищие селения. Велар не обманул, когда делился впечатлениями о поездке. Да он и без Вилара знал, что знатный своре по рубеже плевать на свою землю и на свой народ. Но в глубине души еще теплилась надежда, что все так ужасно лишь в бездольном узле, а стоит повернуть направо, упрешься в кисельные берега Повернешь налево, окунешься в молочные реки. Глупая надежда и тупое сравнение счастливой жизни с киселем. Автомобиль затормозил перед высокой лестницей. Стоя на строительных лесах, рабочие словно муравьи облепили гостиницу. У входа возвышались мраморные плиты, сложенные в ровные ряды. Грузчики перетаскивали мешки с цементом. Кто-то был занят реставрацией каменных собак, стоявших возле отшлифованной до бела двери. Адер выбрался из салона. Строители направили на него беспокойные взгляды. Грузчики опустили мешки и уперли руки в бока, всем своим видом давая понять, что так просто не бросят работу. Решили, что какая-то инспекция? Адер вошел в безлюдный вестибюль. Вместо люстры – нестерпимо яркая лампа на длинном проводе. На стенах свежая штукатурка. Окна заклеены бумагой. С верхних этажей доносились голоса и смех. Где-то в пустом коридоре эхом пролетел куплет песни. Как из-под земли появился подросток. Шмыгнув носом, посмотрел сперва на охранителей за спиной Адера, затем на его черные брюки и сверкающие сапоги. «Господин, вы кого-то ищете?» «Где хозяйка гостиницы?» Юниц хлопнул ресницами. «Вам нужна оспожа малика! Склонившись над лопоухой головой с торчащими рыжими волосами, охранитель гаркнул. «Где хозяйка?» Подросток присел. «На втором этаже. Позвать?» «Проводи меня к ней», сказал Адер и парилистым жестом велел охранителю убираться с глаз. «Сию минуту!» выпалил юнец. Смочив в ведре тряпку, принялся мыть пол, покрытый толстым слоем упругой пыли. «Мой господин, идите по-чистому!» И не разгибаясь, попятился к лестнице. Адер обошел его и взбежал по ступеням. Приказав охранителям остаться в начале коридора, медленно двинулся вперед, прислушиваясь к голосам. Пройдя мимо нескольких дверей, остановился. Маляка ткнул пальцем в потрескавшуюся краску на створке. Маляка лозила линейкой по штукатуренной стене. «Здесь ямка. Ее никто не увидит», — откликнулся человек в спецовке. «Я вижу. А вот еще. Тали, став крестик». Человек нехотя пометил карандашом незаметное углубление в штукатурке. «А здесь кочка». «Маляка, это стена, а не каток. Никто не споткнется». «Надо переделать, Тали. Да, Я тебе доверяю как себе, а твои рабочие тебя подводят». Скользя линейкой по стене, Маляка двигалась к дальнему углу комнаты и вдруг, даже не оглянувшись, произнесла. «Чего стоите у порога? Проходите». «Я не стою. Я только что пришел». Произнес Адер и улыбнулся. Он повторил слова, сказанные Малякой при первой или второй встрече с ним. «Мне тут по делу надо», — проговорил Таали и с довольным видом сбежал. Маляка поставила линейку в угол, отряхнула подол платья, поправила платок на голове. Повернувшись лицом к Адеру, присела. «Мой правитель? Не удивлена? А должна удивиться?» «Тебе разве не говорили, что отвечать вопросом на вопрос — это признак, по меньшей мере, невоспитанности?» Малика выпрямилась. «Я отвечаю сообразно своему происхождению». Ничто притягательное было в ее дерзком виде. Глаза, что ли, по-другому светятся? Или губы стали более соблазнительными? Серое мешковатое платье уже не раздражало. Платок, обмотанный вокруг головы, не выглядел нелепым. «Вы приехали по делам или развеяться?» «Ты возвращаешься в замок!» Маляка обвела рукой вокруг себя. «У меня много работы. У меня мало времени. Даю три часа на сборы», — сказал Адер и вышел в коридор. «Вы не поняли!» — прозвучало ему вслед. «Я никуда не поеду!» Он с напускным хладнокровием вернулся в комнату. «Ты возвращаешься в замок!» Повторите еще раз. «Вы находитесь в моем доме», — произнесла Маляка. «Смею напомнить вам. Вы — гость, а я не ваша рабыня». «Ты служишь у маркиза Бархата». «Кем?» «Кем была при наместниках?» «Секретарем». «Стоило вам приезжать. Прислали бы за мной Муна». «Ты решила, что я приехал за тобой?» «Я приехал посмотреть столицу. Развеяться, как ты сказала. Собирайся». Выйдя из гостиницы, Адер сел в машину. Здание, облепленное рабочими, притягивало взгляд, как магнит. «Площадь умельцев», — сказал он водителю, пытаясь определить, куда выходят окна покоев маляки. Поздно вечером автомобиль уже катил по аллее, освещенной фонарями. Адер тоскливо посмотрел на замок. Его встречает только Мун. В холле слышался перезвон хрустальных капель люстры. На приоткрытых окнах волнами изгибались ажурные занавеси. Воздух был пропитан ароматами цветов, развесивших головки в напольных вазах. На пушистых коврах стояли низкие столики и мягкие глубокие кресла. Уютные уголки, будто специально созданные для теплой дружеской беседы. Широкая лестница, взбегая на второй этаж и далее на третий, переходила в длинные балконы с замысловатой балюстрадой – Каменные балясины были оплетены виноградной лозой. Почему он не замечал этого раньше? «Мой господин!» — прозвучал голос Муна. «Свободен!» — бросил Адер. «Вы не будете ужинать?» Адер сдержал резкие слова. Стоит ли злиться на Муна за его заботу? Но почему старческие глаза светятся благодарностью? «Ах да!» — за спиной топчется маляка. «И ты свободна!» — произнес Адер. «Маляка, я перенес твои вещи в твою спальню», — сказал Мун. Широко улыбаясь, она взяла старика за руку. Чему радуется глупая? Ее переселили в хозяйственное крыло, где утром разбудят не птицы, а ворчливые голоса прислуги. И воздух пропитан не ароматами сада, а запахами кухни и подсобных помещений. Адер поднимался по лестнице, навстречу спускался Гюст. Если в следующий раз меня встретят только Мун, я поменяю вас местами. Этого больше не повторится. Адер устало шел по коридору, слыша за спиной шаги секретаря. Прибыл Тауп Скорс. Он ждет вас в библиотеке. «А какого черта ты до сих пор молчал?» Выкрикнул Адер и направился к лестнице. Перед дверями библиотеки отдышался, принял невозмутимый вид и переступил порог. «Тауп!» поднялся со стула, отвесил низкий поклон. «Мой правитель!» и вручил бумаги. Адер бегло просмотрел документы и едва удержался, чтобы не подпрыгнуть. На каждой странице стояла подпись Бориза. Цифра, выведенная на последнем листе, превосходила самые смелые ожидания. «Как только граф получит подписанные вами документы, деньги поступят на ваш счет», проговорил Тауп, явно гордясь собой. Замечательный день. Неимоверно удачный день. Но есть еще одно незавершенное дело. Мебель из красного дерева, коричневые кожаные кресла, ковер в тон кожи, настольные лампы под молочными абажурами, окна выходят в сад. Неплохо. Адер пересек гостиную, заглянул в спальню. Кровать, застеленная шелковым покрывалом, На тумбочке стопка документов, на подоконнике скрученный галстук, на журнальном столике фотография отца, Суана Бархата. Уютно. Из ванной комнаты появился Вилар. «Адер? Подожди, я оденусь». «Я на пару минут». Адер осмотрел друга с головы до ног. Тело мускулистое, крепкое. Безусловно, пребывание в порубежье пошло ему на пользу. Или это заслуга Йолла? «До сих пор упражняешься?» «Да», — ответил Вилар, обматывая бедра полотенцем. «Юла предупредил, что со спиной начнутся проблемы, если я брошу заниматься». «А ты был прав. Ларжитай оказался чудным городком». «Переберешься в столицу?» «Мне и в замке неплохо», — сказал Адер и развалился в кресле. «Мне тоже здесь нравится», — произнес Вилар и принялся наводить порядок на тумбочке. «И все?» и даже не спросит о Малеке. «Я не знаю, как теперь смотреть ей в глаза. Никогда еще предстоящая встреча с ней меня так не пугала», проговорил Вилар, словно услышав мысли Адера. В окно застучали капли. С порывом ветра открылись рамы, и в комнату ворвалась приятная свежесть. Адер глубоко вздохнул. Запах напомнил детство, когда он с приятелями Прячась от дождя в беседке, рассматривал пузыри на лужах. «Зачем к тебе приходил Орес Лайл?» Уточнял функции и задачи старшего советника. Адер сжал подлокотники. «Лайл за правителя расписал все роли?» «Орес понимает, что главное кресло достанется ему», продолжил Вилар. «Он критичен, умен, обладает достаточной силой, чтобы руководить советом. Ты так думаешь?» Вилар побледнел. «Адер, «Только не я, я не справлюсь!» Адер подошел к окну, подставил под дождь сложенные горстью ладони, умылся прохладной водой. За него все решили. Он так предсказуем? Или его мнение ничего не стоит? Нет. Он не доставит удовольствие Алайлу только за то, что тот не ждет его решения с трепетом. «У меня не будет старшего советника!» «Адер!» — воскликнул Вилар. «Так нельзя!» «Нельзя в Тезаре. В порубежье можно!» Покинув покои друга, Адер поднялся на балкон своего этажа. В нише стояла вельма, стараясь быть невидимой для слуг, занятых ночной уборкой замка. «Не сегодня!» Грубо бросил он девушки и направился к апартаментам. Сзади послышались мягкие шаги. «Уйди!» Процедил сквозь зубы Адер войдя в апартаменты пересек гостиную вступил в спальню спать